Глава 7. В Элигарде снова был прекрасный денёк. Храм Балион на неподалёку высился по-прежнему немного надменно. А Хайд мечтала о том, чтобы к суткам реального мира какое-нибудь доброе и всесильное божество прикрутило лишние 10-12 часов. Причём мечта это посещала её уже не впервые. Но этот раз она зашла в игру даже раньше обычного, чтобы успеть усвоить нетривиальный квест отсидеть. и собрать травок, и наварить из них зелий, и непременно забежать в ремонтную мастерскую отремонтировать свои вещи. А если останется время, то и навык подкачать. А когда появится Рей, провести с ним нелёгкий, но нужный разговор о том, что во время провождения её с группой хорошо бы чуточку урезать, хотя бы на часик. Ещё прибавить час от времени реала и посмотреть, что будет получаться относительно развития персонажа с такими изменениями. Как ни странно, чёткое понимание, что ей необходимо достичь баланса между групповой и сольной игрой, причём необходиме и виртуального воздуха, пришло не во время ночных размышлений, а именно в недолгий срок, что она любовалась видом. Спасибо, что ли, сказать жрице за это задание, подумала она, с тоской глядя на досчитывающий последние секунды умиротворённости таймер. Хотя благодарить жрицу до обозначения дальнейших этапов слегка промечиво. Квеста без подвоха от дроу просто не могло существовать в природе. Прогулками и отдыхом показались девушки и сбор трав с последующей переработкой их в эликсиры. А вот в ремонтной мастерской вкалывала она уже как ломавая лошадь в упряжи. Показатель дорос до циферки 6.4, что не могло ни радовать. А вот прогресс алхимии, несмотря на множество заполненных мензурок, размеченных корешков, стебельков и листочков и прочее и прочее, был едва заметен. За всё время, происшедшее со взятия навыка, подняла она навык только до трёх и один в ранге «Новичок». Объявился Рэй, выслушал доводы адептки, согласился со всем прямо-таки тотально, уточнил, что в постоянном режиме не планировал держать всю группу при деле, и в дальнейшем игры для себя у каждого будет на порядок больше. Пожаловался заодно на Саламандру, которая из вредности же, к гадалке не ходи, на пятом уровне получила умение… Неугасимая магия первого уровня, увеличивающая максимальный показатель маны. Пассивная. Хейт посочувствовав сообщила, что её пэд также получил пассивку, но весьма многообещающую. Кислотная кровь, благодаря которой враг, атакующий животинку, сам получал урон. Правда, на первом уровне всего на всего 5 единиц за каждый полученный удар. Разговор с кинжальщиком, который сразу по завершению побежал проверять, возродились ли мини-боссы. Годфри и хуб-хоп-кхым приободрил Хейт, подтвердив, что движется она в правильном направлении. Даже некое давление, ощущаемое девушкой в последние дни, ослабло. Вскоре прилетело на крыльях феи письмо от убийцы, содержащее призыв. Сбору некрополя Годфри переродился. Хорошо бы его зафармить перед Ареной. Что, собственно, напарники и сделали, когда собрались в полном составе. Рэй как в воду глядел. Из лича выпало всего два предмета. Зато каких! Эпического ранга посох, дропающийся едва ли не раз в год по пятницам со статами, идеальными для хейт. И колечко для неё же. Это был просто праздник какой-то. У адептки даже слов для выражения восторга не находилось. Колечко было попроще, не сетовое. Немного упорства и везения и еще три предмета до комплекта вполне можно было бы собрать. Кольцо мудрости Готфри. Тип украшения. Кольцо. Входит в комплект. Класс. Легендарная. Защита. 20. Прочность. 200 из 200. Защита от магии 40. Интеллект. Плюс 4. Мудрость. Плюс 8. Устойчивость к магии воздуха. Плюс 5%. Необходимый уровень. 15. Бонус за комплект. Скрыто. А вот посох это была песня. В него Хейт почти что влюбилась. Почти, потому что любить неодушевлённые игровые предметы ей виделось верным свидетельством того, что пора добровольно сдаваться в психиатрическую лечебницу. Взяв его в руки, адептка чуть не сплясала от счастья. Для её уровня оружие лучше найти, конечно, можно было, но Хейт глянула на свою старую палочку-ворочалочку из древесины падука, затем на новую и убедилась в верности поговорки. От добра добра не ищут. На ближайшие уровни 10, если не больше, она получила отличнейшее оружие, о котором даже не мечтала, и будет она его холить, лелеять и ремонтировать всегда в срок. Ярость тьмы. Тип. Посох. Одноручная. Класс. Эпический. Урон. 35-60. Прочность. 580 из 580. Интеллект. Плюс 36. При нанесении магического критического удара плюс 30% к урона. К скорости чтения заклинаний плюс 18%. При каждом ударе заклинаний, достигшем цели, восстанавливается 5 МП. Необходимый уровень – 15. «Уи-и-и!» <клёвый> – издала восторженный писк в духе Маськи-адептка. «Спасибо, ребята! Я, по-моему, в раю!» Квартеронку подружески поздравили, сказав, что вид у оружия зашибенный, Да, буквина, цитирую гному. Выглядел посох и впрямь впечатляюще, словно рука скелета от локтя до фаланг сжимающий мутный тёмно-зелёный кристалл. Весь посох еле заметно светился каким-то зловещим зеленоватым отсветом. Ближе всего из цветов, пожалуй, был миртовый. "Красота", морлыкнула Хейт, погладив оружие. Может быть, особо более чувствительную бросило бы в дрожь обнаруженность посоха, но адептка к таковым не относилось. Корене всё готово? спросил Рей, когда эмоции от второго выбитого группой Эпика поутихли. Кто-то покивал в ответ, кто-то пожал плечами, а Барби подытожила: "Ни денег, ни резину. Поехали". И в подтверждение готовности издала громкий боевой клич. Убийца хмыкнул, что-то сотворил, вылетело системное сообщение об успешно поданной заявке с припиской вида: "Ожидайте". Ожидать ничего не делая было скучно, потому посмертие местных обитателей потревожили в очередной раз. «Есть!» — разом вскрикнули Мася и Рэй. Гнома задорно, а убийца предвкушающий. Едва загорелась новая табличка с запросом на подтверждение входа в зону сражения. На то, чтобы принять это решение, система милостливо давала игрокам целую минуту на раздумья. Но тянуть резину не стали и здесь, дружно соглашаясь на перемещение. Только Хэйт на пару мгновений замешкалась. Появились у неё ники смутное опасение. Ослепляющая вспышка, ощущение, словно она с бешеной скоростью летит куда-то вверх, которая пропала столь же резко, как и возникла, а затем хейт обнаружила себя и своих спутников на маленькой полянке, метра 2 в диаметре, окаймлённой пурпурными цветами. Система разразилась рядом оповещений, в кои входили Приветствие, уведомление о том, что вне пределов круга начинает зона сражения, воскрешение в случае гибели на арене будет проходить именно в этой точке, о том, что их группа на этот бой получает наименование команда 1, а соперники, соответственно, команда 2. Ещё им пожелали удачи, что было несомненно весьма мило, но малоинформативно. О том, какой из трёх типов арен им выпал, впрочем, несложно было догадаться. Ромбовидное пространство с ровненькой Ни бугарка, ни укрытия, ни даже деревца для маскировки лучника. Нежная зелёной травкой, будто только из-под газонокосилки, по четырём краям граням гремели, но не раздражающе громко, водопады, вода из которых образовала почти естественную границу арены. Бойко журчала и взвинчивалась радужными брызгами, ударяясь о берега. В общем, никаких разночтений быть не могло. Они попали на арену типа Колизей. На противоположном от них остром углу ромба серым пятном выделялся непрозрачный купол под которым, что было ясно и без пояснений, скрывались до истечения двухминутного периода их противники. Хейт активировала ауру мужества и стойкости, съела порцию мяса моллюска, напарникам она ещё перед убийем лича раздала по четыре порции каждому, тем самым почистив запасы. Затем на проверку своей территории подошла к цветочной кайёмке. Внимание! Невозможно покинуть зону спокойствия до истечения времени предварительной подготовки. Оставшееся время 1 минута 15 секунд. Ага, точно в соответствии с таймером, кивнула сама себе Адетка. Таймер тикал в одном из неуплывших оповещений. Поскольку мы здесь в первый раз, пробуем всё, что можем и как можем, предложил Рей. И уже потом будем делать выводы. Ты прямо щедр, усмехнулась Хейт. Постарайся от меня особо далеко не убегать. Ауры не растягиваются дальше двадцати пяти метров». Убивец кивнул. «Верное замечание и просьба к малой. Постарайся по возможности приглядывать за лекарями на случай невидимок». Гнома с серьёзным видом сделала ручкой в знак согласия. Адептка поняла вдруг, что у неё мандраж. Подобного прежде не случалось ни перед сражением с Власой, ни в предыдущих опытах схваток с другими игроками. «Хейт, личная просьба. Не используй сад камней, что бы ни происходило». получила квартаронка шопота три, обескуражившая её. Он для арены по сути одноразовый, осветить его я бы не стал. Пока адептка хлопала ресницами, осмысливая услышанное, раздался звук гонга. Настало время битвы. Сразите врагов, докажите свою доблесть. Это напутствие от системы появилось одновременно с новым двадцатиминутным таймером. Арчанка с рывком ринулась вперёд. немилосердно топча травку. За ней немного подстав, в припрыжку неслась Мася. Не поворотливый голем переваливался следом. Навстречу им, что странно, никто не бежал и даже не шёл. Жык! Прозвучал звук первой смерти адептки. Она от цветочной каёмки круга успела сделать один шаг. Лог боя. Полученный урон. Гневно произнесла Хейт, очнувшись на полянке. 2 строки было в логе. Вы получили 740 единиц урона. Вы получили 560 единиц урона. Это же было больше, чем всё их ХП с прибавками от одежды. Хейтзана активировала ауры, окинула быстрым взглядом поле боя. Монк и Кен были живы. Лучник со сосредоточенным видом стрелял в далёкую цель в бесформенной хламиде. Монах лечил Барби, в ту летели заклинания, огненные по большей части, судя по анимации. Стрелы какие-то тёмные шарики. Гнома развернулась и мчалась обратно, видимо, искать и убивать обидчиков-адептки. Рея не было видно вообще. Враги стояли полукругом. Хейт на глазок определила двух лучников, остальные же выглядели, как разнополые представители классов, носящих тканевые доспехи. Маги. Мгновение посомневавшись, она шагнула за границу безопасной зоны. Ши! Дважды пропела сталь. Так прозвучала для Хейт вторая смерть. Теперь она увидела тех, кто её убил. Пара невидимок, таких же, как Рэй. Пятнадцать секунд отсчитываемые равнодушной системы истекали, когда эти двое рванули к монаху. И налетели на низкорослую, но зело злую гному. На сей раз Хейт не осматривалась, а сразу только включились ауры, выбежала из крога. И умерла в третий раз беззвучно и бесславно. Лог боя вызывать не было смысла. Три стрелы, ещё торчащие из её тела, говорили сами за себя. В кругу воскрешения было тесновато. Кроме Хейт, там оказались Барби и Монг, до которого добрался один из убийц. Голем, рассыпавшийся ещё ранее, увы, воскреснуть не мог. Где же Рей? И словно в такт мыслям к Вартеронке промчался, высекая искры, сквозь группу вражеских магов-убивиц. Упало одно тело в бирюзовой мантии, предположительно монах. Но следом за ним рухнул и Рей, просто-напросто испепелённый потоками пламени от магов. Кен успел отступить, И теперь нашпиговал стрелами одного из вражьих убийц, наседавших на маску. Трава вдруг потемнела, окрасилась в буру и с огневыми вкраплениями полыхнула стеной огня. Минус Кен, минус Малая, невесело проговорил кинжальщик, возродившийся за спиной Хейт. А, нет. Мася подтверждаю, что гномы живучие и упёртые сражалась в огненном кошмаре. Замах секиры, удар, ещё один. Щит описал полукруг. Эх. Вздохнула Барби. Стена полыхнула ещё ярче, ближек к другому углу ромба бессильно уронила руки женская фигурка в тёмном одеянии. На землю пал вражеский убийца, и сразу следом гномка. "Не бежим, сбор", хрипло сказал Рей. Вскоре к уже стоявшим в круге присоединилась Маська, шипящая, пахлящая любой кошки. Хейд навесила ауры, группа выдвинулась на второй заход. «Внимание! После начала сражения находиться в безопасной зоне больше двух минут запрещено. Если по истечении этого времени вы не покинете зону, то будете перемещены за ее пределы принудительно». Хейт высказала в полголоса все, что думает о составителях, столь своевременных и ободряющих сообщений, шагнула за кайму. «Ха-ш-ш!» – усмехнулась ей четвертая смерть. «Почему именно я?» – мысленно вознегодовала девушка. За эту её гибель отомстили. Мася вбила свой щит в спину убийцы, Кен присовкупил огненную стрелу, отправившую вражину на перерождение. Когда Хейт в очередной раз переступала за цветную оборочку, гнома уже встречала её выставленным в защитном жести щитом. Адептка даже успела закастовать камнепад, прежде чем умереть в пятый раз. Вообще не поняв от чего. На травянистом поле ромби творилось нечто невообразимое. В сполохе... в дуге пламени, ливне стрел, рык арчанки, удары, удары, удары, крики. Неопределимочьи. Снова удары. Хейту стало умирать, но противники почему-то забыли спросить её мнение, раз за разом отправляя дебтку на круглую поляну с пурпурными цветиками по краешку. Каждый бился так, словно от этого зависело их будущее. Но любой павший со стороны врага на языке цифр, столь любимых кенам, приравнивался к двум-трём убитым со стороны их команды. И это была до жути досадная арифметика, а поражение, как не горько было это осознавать, выглядело неминуемым. «От винта!» — отчаянно прокричала гнома, бросившаяся к группе дальников врага, пока они отвлекались на барби с Кеном. Хейт замерла от удивления. Такого приёмчика гнома на её памяти не демонстрировала. Мелкая буквально ввинтилась в толпу противников маленькой, но нереально быстрой юлой, если не сказать вихрем. Из восьми стоящих врагов, удачно сгрудившихся довольно плотно, видимо, расслабились к концу боя, в живых остался только лучник, стоявший чуть дальше других. «Экстра-класс!» — не сдержало восклицание Хейт, безотлагательно приложив выжившего ядовитой пыльцой и тленом. «Маська, ты царица этого бала!» Битва окончена. Победитель — команда 2. Счёт сражения — 46 к 22. Участники обеих команд — будут немедленно перемещены с арены». Вспышка, полёт, на этот раз вниз, и стены почти уже ставшего родным Некрополя. А ещё возмущение в голосе гномки. «Их было десять, а нас шестеро. Это несправедливо». Рей, скрестивший руки на груди, согласился. «Да». «У них уже было преимущество, а они ещё и резали ушастую, самую хлипкую из нас». «Да». «Ты знал, что так будет?» «Да». «И зная, что нас убьют, всё равно позвал туда?» Ты негодяй из негодяев. Да, в четвёртый раз подтвердил Рей. Ты права, Малая. Я был почти уверен, что так и будет. Хотя ты в конце тут ещё финт выкинула. Хейт, я предупредила, про тебя не подумал. Жалить уже поздно, поэтому признаю. Это было красиво. Одна Малая порешившая семерых это почти песня. И да, я негодяй. Как умение хоть называется. Не веришь, что так, как ты кричала? Маська потупилась, нездоровый запал сошёл на нет. Расечение. Оно Ну ты знаешь откуда. Как действует, видел? Прикольно я его назвала, да? Я только вчера купила свиток о познании, копила долго аж жуть. А тебе что досталось? Хейд вздохнула. В этом была вся Мася. Только что она негодовала, а уже улыбается, хвастается новым умением, явным из древнего пергамента. Их распределили тогда по-честному, в одни руки по штуке. Дурная кровь у меня, хмыкнул Рей. Без шуток, кстати, так и называется. Красивка, шанс увернуться от дальней атаки 30%, и порезка агрессии от монстров в 2 раза от обычного. Не настолько круто, как у тебя, но тоже хлеб. Хей, ты изучала стеночку? Искренне надеюсь, что она парники не спросят. А что же вы делали с пергамента она? А ещё её на самом деле переполняли эмоции. И если гнома в мило непосредственности своей вывалило всё, что хотела и успокоилась, то адептки было сложнее. Эмоции были настолько противоречивы, что сформулировать их словами казалось неисполнимым. Наконец чувства облеклись в словесную форму. "Хочу ещё", сказала она. После двух, казалось бы, простейших слов повисла пауза, достойная лучших мировых театральных сцен. Столька выразительности в лицах участников проявилось в этом мгновении. Даже нежить, безучастно бродящая по ближайшему залу, замерла, словно прислушиваясь к чему-то неведомому. А потом тишина взорвалась голосами, и выкриками, угрозами и просьбами, ропотом и рёвом. Что показательно, почти все эти звуки рождались двумя спорщицами: харчанкой и гномой. "Цыц все! Чувствуя, что голова сейчас взорвётся, перекричала она парня в хейт. Дискуссию следует перенести в спокойное место. Раз всем есть что сказать, Ну чёрт, побери Барби, Мася. Вы обе замечательные, только хватит уже перекрикивать друг дружку. Или продолжайте, но без меня. Высказавшись, она поймала внимательный взгляд Роя на себе. Усмехнувшись, он негромко похлопал в ладоши. Хейт, я всё-таки ждал, когда ты проявишь характер, высказал убийца. Рад, что дождался. И поддерживаю твоё предложение. У меня тоже есть что сказать. Каждому из вас Через некоторое время все шестеро сидели за длинным столом в первой попавшейся по дороге отворот в Велигарде-Харчевне. Хейт хотела бы отвезти ребят в обжорку, но Сорха где-то запропастился. А в его отсутствие попасть в трактир она могла только в одиночку. Впрочем, еда в этих посиделках имела значение едва отличимое от нуля. "Давайте я начну", предложил Рей, и недавние испорщики покивали, соглашаясь. Впрочем, особого единодушия среди них не наблюдалось. Барби, подруга, о чём мы недавно говорили? Ор, ноги, голова. Противники к нам не идут, это не значит, что надо автоматически бежать к ним, отрываясь от своих. В идеале бой на такой арене, как попались нам, должен проходить по центру для ближников и на адекватном расстоянии от центра для дальников. А что получилось у нас? С твоей помощью противники навязывали нам растянутый бой. У Кена, Монка и Хейт из-за этого не было свободы манёвра. Да, их было 10. Но это было 10 легко пробиваемых тонких целей. Но в один голос, только с разной интонацией, встряли орчанка и гном. Рей выставил ладонь в останавливающем жесте. Пожалуйста, возражение и дополнение после. Да, я сам сказал вам действовать так, как считаете нужным. И теперь я надеюсь, что мы все извлечём уроки из допущенных ошибок. На будущее, после начала боя на такой арене выходим на 2-3 шага из круга. Ждём ответного движения от соперников. Если они идут или бегут навстречу, выдвигаемся и мы. Если нет, стоим, защищаем хейт и монка, как наиболее уязвимых. Когда игра в гляделки на доезд, противники сами начнут шевелиться. Дальше Барби, у твоего в станти кляче громадный радиус больше аур хейт. Верно же? Барби поморщившись кивнула. 30 м. Отлично. Особенно отлично в свете того, что на игроков Оно тоже приходит. Не так, как на монстров, а даже лучше. Все вражеские персонажи автоматически меняют цель, вынужденно атакуя стража. Чтобы сменить цель, им нужно прервать текущее действие. На любой из арен враги все, кроме тех, кто в твоей команде. Но даже это не главное свойство умения круговой агрессии. Оно, как и все АОЕ-умения, выбивает из невидимости, причем снова только врагов. Если Хейт запустит камнепаты попадёт по мне, вылечу из скрытности, и я тоже, проверено. У твоего же у меня нет этого недостатка. А урону бийца, наносимый им из невидимости, уверяю тебя, режется ого-го как. То есть минимум раз 5-6 ты могла одним этим умением спасти жизнь Хейт или Монку. Поразмысли над этим. Орчанка обиженно засопела. Тут ещё немного психологический момент. Представь Крадёшься ты под покрывом тени, чтобы быстро и бесшумно врезать врага, а то и ни одного, и вдруг внезапно с тебя слетает скрытность. Тебя развернула на стражу, у тебя слетело окно атаки, и, добрая, милая, ты ему улыбаешься во все свои... Сколько там у орков зубов я забыл. Неважно, хватит самого факта твоей нежной улыбки. Убийца в лёгком ступоре, а его уже радостно превращает в отбивную малая и нашпиговывает стрелами кен. Так я представляю этот аспект боя. Кстати, когда у тебя появляется защитное умение для группы, я лично попрошу Кена носить тебя на руках. В реале. Тут он может пополам разломиться, если поднимет твою фигурку Неземной красоты. Хейт непроизвольно засмеялась. Да и не одна она. Дальше, Мася. Малая, ты, конечно, убийственно, люто ництво ворвалась в конце, но слила Хейт в самом начале. А ведь я просил тебя приглядывать за хилерами. Ты же выскакала за Барби до да так, что в суть вещей твоя не дотягивалась ни до Монка, ни до Хейт. Пришла пара гномки, обиженно сопить и дышать раздувая детские щёчки. Я тут на днях изучал форумы и наткнулся на любопытную тему с обсуждением инженерии в полевых условиях. Делился там своими успехами один гном-задрот. Ох, прошу прощения, игрок, посвятивший игре массу времени. Тут прешлось прерваться из-за взрывов охота. Так вот, Этот успешный гном Игроман прокачал до мастера инженерии и выяснил опытным путём, что кое-какие укрепления можно возводить буквально на ровном месте и не только во время осад. Были бы материалы. Скажем, пару защитных стен из брёвен он соорудил на видео буквально за 3 1/2 минуты я засекал. Каменная стеночка в рост самого гнома построилась за 6 минут. Дальше уже цифры по нарастающей. Для нас ограничения в 20 минут не актуальны. Кстати, ты могла бы попробовать в следующий раз, если мы попадём на такую же арену, построить что-нибудь подобное. Мася неуверенно кивнула, уточнила чуть срывающимся голосом: "Э, я не знала, что на арене это можно". "Думаю, у нас будет возможность проверить", улыбнулся кинжальщик. "И Малая, я знаю, что многие недооценивают твой класс в PvP. Молый урон ниже среднего, и выживаемость хуже, чем у любого латника". Но даже без голема, питомца, примочек от инженерии, без телесности, теперь ещё и рассечение, которое от винта твоя роль в схватке может оказаться решающей благодаря посевке суть вещей. У Кена есть возможность включить орлиный глаз на 10 секунд, чтобы просветить участок. Умение с минутным откатом. А тебе достаточно находиться на нужном расстоянии, чтобы ни одна пронырливая сволочь, за исключением меня, не проползла. Пожалуйста, не пренебрегай этим. Маск кивнула ещё раз, уже с большей уверенностью. Отлично. Теперь хейт. Адептка втянула голову в плечи, насколько это позволяло виртуальное тельце. Наша добрая дарительница фрагов. Примечание автора. Ту фраг от английского. Поражать осколками. Согласно сюжету игры Дум, главный герой космодесантник, сражающийся с толпой монстров. В сетевом же режиме противниками являются такие же десантники. Видимо, поэтому очки, начисляемые за убийство противников, было решено назвать фрагами. В компьютерных играх обозначает очко, начисляемое за убийство противника, а также сам факт уничтожения. Фрагнуть, убить или жертву. Это мой фраг. Я убил его. Конец примечания. Ты вышла последняя из крога. тем самым почти приглашая ребят, шедших в скрытности, тебя слить. Я бы на их месте сделал точно то же самое. Плюс, что после второго слива ты стала поосторожнее. Минус, что ни разу не догадалась выставить вокруг себя АУЕ-замедлялку, трясину. А она ведь тоже выбивает из-под покрова. Стоит хотя бы шаг по ней сделать, единственный способ не попасть — замереть и ждать, пока время действия скилла пройдёт». Я был особенно поражён, поскольку помню бой с оборотнями, в котором ты своими действиями фактически вывезла нас всех. Я Хейт хотела ответить, что растерялась тогда, но растерялась повторно. И поэтому захлопнула рот, ничего к этому я не добавив. Главное уязвимость классов, использующих невидимость, как бы странно ни звучало, невидимость. Стоит нас из неё выбить всё, берите тёпленькими пеленайте, режьте, убивайте. И любое умение с действием по площади на это способно. Это нужно помнить, когда противники не мобы, а другие игроки. Ещё два недостатка скрытности — звук и следы. Совершенно беззвучно шагает только невидимка с умением ранга мастер. Остальных можно напрягшись услышать. Со следами и того проще. Если поверхность не камень или, положим, брусчатка, то на ней видны отпечатки подошв. Стоит иногда крутить голову и смотреть не только прямо, но и вниз. Адептка тяжело вздохнула, признавая правоту Бифца. Остались Кен и Монк. Друг, тебе я могу сказать только одно. Если будет координация действий, Проку от нас с тобой будет на уровень больше. А Монк, честно, я до сих пор в шоке. То, как ты держал Барби, это что-то запредельное. Отличить других у тебя шансов не было, и я это признаю. Словом, ты молодец. Скромная улыбка монаха стала ответом на похвалу. И время для покаяния. Невесело ухмыльнулся Рай. При подаче заявки на арену есть два режима: режим наибольшего соответствия и случайный. В первом случае системой подыскивается группа, равная по числу той, что подала заявку. Разброс по уровням от среднего плюс-минус 5, но и ожидание на поиск значительно дольше. В случайном же режиме в группе может быть любое число участников от 5 до 10, как повезёт, и разброс по уровням шире. Я целенаправленно подал заявку в случайном режиме. Не потому, что быстрее поиска, потому что хотелось увидеть, что мы можем против соперников, превосходящих нас числом и опытом боёв на арене. И увидел я, кроме вышеперечисленного, необходимость координации. Это, как говорится, кровь из носу, а должно быть. «И как ты себе это представляешь?» — подала голос Барби. «На арене для удобства команд голосовой канал разделён. Об этом можно узнать, полистав темы о нюансах арен». То есть всё, что говорим на арене, мы вторая команда не слышит и наоборот. Из этого следует, что нам нужно выбрать координатора, того, кто будет говорить, какую цель следует дружно заливать уроном, кто в контроле и не представляет угрозы, кому срочно нужно лечение или помощь. На случай, если что-то изменилось или координатор мёртв, хорошо бы иметь подстраховку. В идеале эти двое должны дополнять друг друга, но это не сразу. Я на эту роль не гожусь, потому что из-за своих передвижений не всегда вижу картину целиком. Рей доверительно улыбнулся, обвёл взглядом всех сидящих за столом, подмигнул Адептке. Я уверен, что лучше всего с этой задачей справится Хейт. Адептка заёрзла на стуле, испуганно воззрившись на убийцу. Я? Ты? Твёрдо ответил Рей. А подстраховкой хорошо бы заняться Кену. Такого оборота Хейт точно не ждала. и не понимала даже, как ей реагировать на такие заявления. «А, -а может, наоборот?» — робко спросила она. «Нет, не может», — покачал головой кинжальщик. «Ему нужно ещё и умение проговаривать, а тебе нет. Если мы сумеем тебя обезопасить, относительно, конечно. Ты сможешь видеть всё поле боя и уточнять, кому, когда и как лучше. Отвинчивать голову. А кого из нас нужно прикрыть? Кто-нибудь возражает?» Как выяснилось, возражала одна Хейт. Но почему-то это никого не убедило. На этом закончилась здравая часть беседы, снова перетёкшей в хаотичный режим. Ребятам нужно было спустить пар. А задачаная адептка даже не прислушивалась к дискуссии. Она обдумывала, рухнувшая на её голову назначение. Впрочем, обдумывание больше смахивало на панику. Хейт раздался шёпот убийцы. Ты справишься, больше скажу. Никто другой не справится лучше. Эй. «По поводу моей просьбы перед боем. Куча кланов ищет таланты, то есть игроков в свои ряды и обладателей особых умений на расхват. Я не думаю, что тебе приятно было бы получить ряд предложений после проигранного. А в этом я слабо сомневался, Боя, только по причине того, что у тебя есть такой скилл». Она сощурилась. «И как бы меня нашли?» Тоже шепотом спросила она Рея. «Не видны же на арене имена». Много ли игроков женского пола твоего уровня с твоей внешностью в таких же вещах и с таким же посохом? Ты не переодеваешься, переступая черту города, а клановые аналитики свой хлеб едят не за красивые глаза. В общем, считай меня параноиком, перестраховщиком, даже психом, неважно. Такие умения имеет смысл применять, когда они могут повлиять на исход боя. Это моё скромное личное мнение. На арену уже в случайном режиме, как правило, подают заявки полностью укомплектованные группы, так как идут они за победой. Я просто хотел как лучше. А сейчас я опасаюсь, как бы нашей мало не аукнулось её представление. Хейт очень медленно кивнула. Мотивы Рая продолжали казаться ей странными, даже надуманными, но хотелось верить, что напарник в заправду действовал из лучших побуждений. Где вообще хотелось верить этим людям, оркам, эльфам, гномам, «Едино, потому что...» «Собственно, а почему?» Удивлённо спросила она себя. Ответа не было. Хейт не досидела до конца переговоров. На неё, что называется, накатило вдохновение, требуя немедленного воплощения разношёрстных порывов на холсте. В розвиге, который посещали они по одному из этапов квеста с талисманом, она приметила забавную скульптурную композицию. Огромный хищный зверь из семейства кошачьих, на котором расселась, словно на деревце, дюжины трепечук. Композиция называлась «Доверие». На этот раз она пошла дальше, чем написание того, что было перед нею. Хейт оживила и хищника, и пташек. Вместо холодного мраморного великолепия на картине можно было увидеть гибкое серовато-коричневое тело пумы с подпалинами, почти что вылитой копией земного оригинала. Птички же вышли из-под кисти девушки немного абстрактными. Яркие, немного размытые, невероятных расцветок. И это странное в высшей степени сочетание между зверем, который, казалось, сейчас обнажит клыки в хищном оскале и колоритные птичками, написанные в манере, беспечной до небрежности, давало невероятный эффект. Хейт, закончив работу над холстом, сделала шаг назад любое созданным чудом. Её версия доверия отличалась от натуры. Но делала ли эту картину хуже? Нет. И с этим мог бы поспорить только человек с чёрствым сердцем. Девушка улыбнулась, подняла руку к холсту, почти дотронулась до него. Почти, потому что краски, к этому она привыкла в мире реальном, сразу не просыхали. Должно было пройти не меньше суток с момента нанесения последнего штриха. В восхождении, правда, ускорился процесс банальнейшим способом. Достаточно было поместить написанную картину в инвентарь. От почти прикосновения Хейт показалось, что пальцы ощутили тепло, а ещё одна из печок жёлтенькой с зелёной грудкой будто бы махнула ей крылом. Глюк, хорошенько проморгавшись, высказала Хейт, подразумевая вовсе не австрийского композитора. "Простите", вежливо спросили за её спиной, заставив девушку вздрогнуть от неожиданности. "Я подошёл, чтобы признаться, что восхищён вашей картиной. Вы поставите на ней авторскую печать?" Адептка развернулась, оглядела с головы до пяты подошедшего. Взгляд у него был настолько невзрачный, что даже красный как томат берет, надвинутый на правый глаз, только подчёркивал эту невзрачность. Но похвала звучала искренне, а про какую-то печать Хейт слышала впервые. "Что, что?" заинтересованно переспросила она. Но беретик не пожелал вдаваться в разъяснения, направив девушку в гильдию художников. Там же одни NPC. Удивлённо подумала она, но её отвлекли. Купить картину захотели на этот раз несколько человек. Спонтанно организовался мини-аукцион, а итоговая сумма превзошла все ожидания хейт. Доверие, название так и прилипло к картине, было приобретено за 700 золотых. Сумма фантастическая. Но сожаление, с которым художница расставалась с картиной, даже сравнить было не с чем. Я отдаю вас, девушки, самым тёплым взглядом. Словно извиняясь перед помой и птахами, подумала она. Эта мысль развеяла сожаление. А жёлтые печушки, перепугавшись Хейт своими фокусами, никакого махания крыльями быть не может, потому что не может быть никогда. Было в шутку наказано: не шалить. Беретик куда-то смылся ещё до окончания торгов. А идти в гильдию художников и узнавать, что за печать он имел в виду, не было у Хейт никаких сил. По ту сторону реальности существует Google. Менторским тоном заметила девушка: "Выход